Глава двадцать первая «Не смотри так на меня!» Раздражённо приподнял верхнюю губу, словно оскалившись. Резко отвернулся к окну. «Ты мог бы хотя бы извиниться. Это не так сложно, как тебе кажется». «Перед кем? Перед пидором этим?» «Саид!» Я вздохнула, коснулась тыльной стороной его ладони. «Тебе не обязательно бить морды всем, кто ко мне приближается. Я понимаю, ты не знала его ориентации, приревновала и... «Хватит!» Оборвал меня зло, убрал свою руку. Не надо мне читать морали. Ты сама накосячила, и разбитая физиономия твоего дружка на твоей совести. Дело не в том, что я приревновал. Ты унизила меня перед моими подчинёнными. У нас за подобное женщины разводятся, и немного подумав добавил. В лучшем случае. Мне не хотелось знать, что там в худшем случае, поэтому допытываться не стала. Ладно, я виновата. Тебе от этого легче? Нет, заключил мрачно. Саид, для меня всё это ново. У меня вообще не было нормальных отношений никогда, тем более с мужчиной из вашего сословия. Мне пока сложно ориентироваться, понимаешь? Мы поцеловались по дружески, без всякого подтекста. Я даже не подумала, что это может как-то меня или тебя скомпрометировать. Ты целовалась с другим мужиком перед моими лакеями? Рявкнул вдруг так, что дёрнулся даже Махмуд, а я одарила стукача нехорошим взглядом. Впрочем, плевать ему на мои гляделки. Он от шефа своего шугается. «Выйди отсюда!» Это уже Махмуду. Тот молча сбавил скорость, остановился у обочины и выполнил приказ, отойдя от машины на пару метров. Ирина вышла за ним. И только когда она шевельнулась, я вспомнила о её существовании. «Профи, что сказать?» Хотя едва ли дело тут в профессионализме. Я бы и сама сленила отсюда, да Хаджиев не отпустит. Повернулся ко мне, долгим взглядом впился в лицо. Прости, выдавила я, хотя виноватой себя не чувствовала. Если только перед Славкой, которому этот тревнивец всё лицо раскурочил. Такое поведение неприемлемо для женщины из семьи Хаджиевых. Я уже поняла и извинилась, что мне ещё сделать? Саида мои извинения не тронули, как и уставший взгляд. «Андрей мой друг, но там, где он, всегда опасно. Тебе Шевцовых мало? Это моя работа, я не собираюсь её бросать». Хаджиев поморщился, будто от изжоги. «С завтрашнего дня охрану тебе удвою». Я вздохнула, но спорить не стала. «Похоже, нам нужно притереться друг к другу, а этого не избежать, когда сталкиваются два абсолютно разных мира. Поедем? Я устала». День и правда выдался довольно тяжёлым, даже если не учитывать потасовку Саида со Славой, и, как окажется чуть позже, это ещё не всё на сегодня. У ворот Хаджиевского особняка мы увидели целый кортеж машин. Я вопросительно взглянула на Саида, а тот недовольно цыкнул. «Этого мне только сегодня не хватало». «Кто это?» Дверь одной из иномарок открылась, и оттуда вышел высокий широкоплечий мужчина. Даже в окружении охраны довольно крупных ребят, он смотрелся угрожающе. За ним вышла девушка с длинными вьющимися волосами, кажется, естественного цвета блонд. Локоны настолько длинные, что закрывали даже ягодицы, обтянутая кремовым длинным платьем. Невероятно красивая девушка. "Варвар", угрюмо проворчал Саид, взявшись за ручку и намерев выйти. "Кто?" переспросила помурчив Лоп. Брат мой старший Марат. Саид вылез из автомобиля, и я, похоже, должна была пойти с ним, но как-то вдруг ослабли ноги. Ещё один Хаджиев, от которого несёт то-то сторонам за километры. Примечание. Марат Хаджиев главный герой дилогии Варвар. Какие ещё сюрпризы меня ждут? Саид терпеливо меня подождал, взял за руку. А я заметила, что и девушка, приехавшая с Маратом, схватила его за пальцы. Похоже, жена. Её маленькая изящная рука утонула в его большой ладони, а мужчина, развернув свои габариты на 180 градусов, устремил взгляд на Саида. Губы исказила кривая ухмылка. Точно как у Саида, когда тот нервничает. Вообще, снаружи мужчины походили на два каменных изваяния. И только я понимала, что сейчас Саид недоволен. Причём впервые за сегодняшний день причина тому не я. Оно и понятно, конечно. Это же один из тех братьев, что посадили младшенького на цепь. Обычно мальчики в одной семье всегда озорничают, но ну, там палки друг в друга в колёса велосипеда суют или из рогатки друг в друга стреляют. А у этих мальчиков игры посерьёзнее. Как и сами мальчики. Наверное, сработала эмпатия, потому что мне мгновенно передалось настроение Саида. Ожидание чего-то неприятного, возможно, даже очередная потасовка. Не хотелось бы, конечно. Мужчины приблизились друг к другу, но не обнялись, не протянули руки для приветствия. "Здравствуй, брат", заговорил Марат, переводя взгляд на меня. Был в его глазах какой-то еле уловимый интерес. "Надежда", кивнул мне и я пролепетала в ответ: "Здравствуйте". Мы с женой приехали на вашу помолвку. Отец позвал. Добрый вечер. Ослепительно улыбнулась белокурая красавица, и я с удовольствием отвлеклась на неё. Вблизи она казалась ещё более нежной и хрупкой. Очень светлая кожа и практически нет косметики. Не юна, но не едины морщинки на симпатичном лице. Я даже по-доброму позавидовала её красоте, чисто по-женски. Рэд до потери пульса. Едкий комментарий Саида тут же развеял розовое облако умиротворения, которое меня окутало спутницей Марата. Как обычно, всё перегадил, засранец нервный. Да ладно тебе, брат, забудь о старых обидах. Пустое это. Варвар, ему, кстати, очень идёт это прозвище, неожиданно засмеялся, хлопнул своей пудовой ручищей младшего брата по плечу. Прозвучало, да и выглядело так, словно одна каменная гора в другую врезалась. Мосаид даже не покочнулся. Вот это генофонд, блин. Все хаджиевы такие. Или они прячут в подвале одного несчастного худенького слабенького брата. Но не бывает же так, чтобы все богатырями родились. Хотя я ещё среднего не видела. Может, всё-таки он исключение из правила. Я улыбнулась своим мыслям, а Саид повернул ко мне голову, медленно, так словно теряя последние крупицы терпения. Мне даже скрип послышался. Или не послышался. Познакомься, Надя, с моим братом. Марат и его жена Снеженна. «Очень приятно», – пропела я и протянула руку девушке. Та с улыбкой пожала её, и я ощутила, как бедняжка дрожит. «Значит, ни одно и мне некомфортно в окружении самцов Хаджиевых». «Взаимно». Марат снова мазнул по мне взглядом. «Со стороны вроде как равнодушным, но это не так». Он разглядывал меня как какую-то диковинку, будто не верил своим глазам, хоть и пытался скрыть эмоции. И снова вечер обещает быть интересным. Сынок, ходи я бросилась к Марату в миг, позабыв о своей манерности, обняла его, прижимаясь к мужской груди. Мальчик мой. А дальше последовали нежности на их языке. Привет, мам. Мальчику к слову пришлось согнуться дугой, чтобы поцеловать мать. Я отвлеклась от семейные дела и почувствовав на себе чей-то тяжёлый взгляд. Но принадлежал он не Саиду. Тот стоял рядом со мной с равнодушным видом, взирая на Марата с Хадиёй. На меня смотрел Хаджиев старший. По спине прошёл холодок и стало некомфортно. Хаджиев был зол, и я даже догадывалась, что послужило катализатором Саид старший оторвался от меня только когда старший сын приблизился к нему и протянул руку. Отец, здравствуй, Марат. Они не обнялись, лишь пожали друг другу руки, и это выглядело странно. Видимо, не только между братьями чёрная кошка пробежала. Хаджиев старший был сдержан и совсем не походил на того отца, которого я уже успела узнать. С Саидом он держался как-то проще, свободнее. Было заметно, как горят гордостью его глаза, когда смотрит на младшего сына. Со старшим не так. Не нужно даже быть психоаналитиком, чтобы это заметить. "Прошу всех к столу", объявил в итоге Саид старший и задержался на мне долгим взглядом. "Да что ж такое? Я зайду в кабинет, скоро присоединюсь к вам". "Саид, куда ты исчез?", отвечая на звонок, А я, глядя в спину удаляющемуся главе семейства, подумала, что он явно хочет мне что-то сказать. Немного потоптавшись на месте, последовала за ним и тихо постучав в дверь, приоткрыла её. Простите за беспокойство. Проходи, Надежда, прогремел Хаджиев, и я уже занервничав, шагнула внутрь. Присядь. Нам нужно поговорить. Сам он восседал в кресле за большим столом из красного дерева. таким же мощным, как и сам. Я стойко выдержала его очередной взгляд, придавливающий к полу словно камень, и осмотрелась вокруг. Я находилась в этом кабинете впервые, потому не сразу сориентировалась, а увидев небольшой диванчик, присела на самый краешек. «Мне очень неприятно об этом говорить и объяснять тебе такие вещи. Но придётся, раз у Саида не хватило ума научить тебя нашим законам». Женщине в нашей семье запрещено встречаться за спиной мужа с другими мужчинами. Пусть даже эти мужчины просто друзья. Так как ты жила до помолвки, ты не сможешь жить в браке с моим сыном. Никто, кроме Саида, не может к тебе прикасаться никогда. Ты должна избегать подобных ситуаций, даже если твои друзья привыкли к другому. Тебе придётся удалить этих друзей из своей жизни. «Разумеется, если ты всё ещё не передумала выходить замуж». Казалось, меня прибило к земле огромным валуном. Плечи вдруг стали тяжёлыми, а щёки вспыхнули от стыда, будто меня поймали на чём-нибудь постыдном. «Простите, но у меня не было мысли опозорить Саида или вашу семью. Это произошло моментально, я не думала, что...» «Впредь думай», — мрачно и жёстко заключил Хаджиев-старший. Таким же тоном он говорил при первой нашей встрече, когда пообещал уничтожить, если я причиню боль его сыну, потому что я предупреждаю лишь раз, и то только потому, что ты уже часть нашей семьи. Саид отчаянно пытался скрыть от меня тот факт, что у тебя были отношения с одним из Шевцовых, но я хочу, чтобы ты понимала, Надежда, я не идиот, я всегда обо всём всё узнаю. И несмотря на всё, я позволил Саиду взять тебя в нашу семью. С этих пор я надеюсь на твоё благоразумие, потому что если ты предашь моего сына, я убью тебя. Это не метафора, я действительно убью тебя, даже зная, что Саид меня за это не простит. А теперь иди, Надежда, и хорошо подумай над тем, чего ты хочешь на самом деле. «И иметь в друзьях мужчин, которые не смогут тебя защитить, даже если захотят. Или же стоять за спиной у единственного, но сильного и могущественного. Присоединяйся к нашим гостям. Сегодня ты становишься полноправной хозяйкой этого дома. Проследи, чтобы прислуга не отлынивала». Меня выперли тактично, но настойчиво, дав понять, что разговор закончен, и мои оправдания никого не заботят». Вывалившись из кабинета Хаджиева, я привалилась к стене и закрыла глаза. Ощущение, будто в помоях искупали, хоть и назвали хозяйкой. Только таковой я себя не ощущала. Я всё ещё гость здесь, гость из другого мира.